заработаете сегодня очень много врагов», — сказал Александру Бойли в день награждения, — «и даже не своим новым мундиром». Он был прав. С новыми чинами местный служивый люд готов был смириться. Даже с классным чином и орденом для вчерашнего унтера, в конце концов, заслуги старой гвардии Верховцева никто отрицать бы не рискнул. а полеты самого Верховцева? Ну да, герой». Однако это вызывало лишь глухое раздражение. Тем, что он смог, а они отсиделись. Для мужчины и офицера это тоже своеобразное оскорбление. Тем не менее, связываться себе дороже. Ясно же, что без огромной лапы на самом верху тут не обошлось. А раз так, конфликтовать с таким бескрайней нужды точно не стоит. Пусть его, а вось сам шею свернет. А падать с высоты ой как больно и потому на новый чин для героя осмотрелись неприязнью, но без ненависти. Бывает. Вот на награждение простых матросов и абордажников, вчерашних вечных должников, голе перекатной, чуть ли не каторжников. Местные чиновники и особенно офицеры едва не шипели. Александр предпочел тут поступить согласно очень старой, веками освященной традиции, дать право на выборы, достойных самим морякам. Те и выбрали. Смешно, местное общество многое бы стерпело, но когда моряки признали достойными наград всех участвовавших в рейде женщин, эффект был примерно как от взрыва бомбы. Даже сам Верховцев пребывал в некотором шоке. Но и отменять решение своих людей не стал. Сам разрешил, так нечего и назад сдавать. Свои не так поймут, а их мнение сейчас для него было важнее, чем злобный шепот архангельского общества. В конце концов, с одними ему завтра идти в бой, а других он, может, никогда и не увидит больше. Умение же отстаивать интересы своих людей и нижними чинами ценилось всегда, и стоило рассматривать происходящее как негласную проверку, стихийно устроенную командиру его людьми. Что же, Боэль все это понял, скривился, но отказывать не стал. Когда он награждал женщин, на площади стояла гробовая тишина. «Они герои, но они женщины!» Это прямо читалось на лицах собравшихся. И Александр даже почувствовал некое извращенное удовольствие, наблюдая, как кривятся, словно обожжавши Филимона, местные чинуши. Но, к своему удивлению, обнаружил он и другое. Кое-кто, особенно молодые, наблюдали за происходящим не только без враждебности, но даже и с некоторым энтузиазмом. Женская половина высшего общества тоже выглядела удовлетворенной происходящим. Не так все и плохо, если вдуматься. А остальных... Остальных он еще раз хорошенько разозлит. Просто так, из врожденной дворянской вредности. И потому, что чувствовал себя оскорбленным. А оскорбляться было на что. И тому факту, что никакой помощи в снаряжении кораблей не было, ну да это больше к купцам. И тому, что некоторые, особенно из тех, кто к старости выше десятого класса не поднялся, за спиной говорили, что незаслуженно мальчик получил награды. Небось папа подсуетился. А сам он вместо того, что поевать, на мостике в героической позе стоял. Или вовсе на берегу отсиживался, подальше от картечи. Слухи — штука своеобразная. Им принято верить, причем не только в России. Скажи кто-то подобное в лицо. Дуэль. Но когда говорят как бы между делом о том, что кто-то где-то слышал, в общем по репутации бьет, то смыть оскорбление кровью обидчика не получается. И из-за этого обидно вдвойне. Кто-нибудь постарше, не столь темпераментный, зато жизненным опытом умудренный, просто не обращал бы внимания. «Собака лает, караван идет», или, как говорил Великий Крылов, «Ай, моська, знать она сильна, что лает на слона». Вы, Александр, не обладал ни мудростью у прожитых лет, ни безразличием, которое дается тот же житейский опыт, а потому хотелось отомстить, и в голове возник план, как это сделать». Мальчишество, конечно. Когда он поделился идеей с Матвеевым, купец ему так и сказал. А потом немного подумал, и в глазах его запрыгали озорные искорки. Поразительно, но в этом немолодом уже суровом на вид человеке все еще жил не наигравшийся в детстве романтик. Поэтому еврей доходил, а ведь мог остаться на берегу, никто бы не осудил. И идея Верховцева при всей несуразности, наглости, а может и вредности Ему понравилось. В общем, в последний вечер перед отплытием Бой устроил прощальный прием. Пьянка и небольшой бал – все сразу. Народ в провинции развлекаться любит ничуть не меньше, чем в столице, разве что возможностей тут поменьше. Все это понимают, а потому менее притязательные, чем в Петербурге. Но отдохнуть все были намерены серьезно. Вообще, свезло им в этом месяце. В прошлый раз прием был устроен в честь награждений, всего на неделю раньше. Из него Александр, правда, вынес только очередную головную боль. Все же пить здесь умели, моментально влив в пусть не единственного, но однозначно главного виновника торжества, дозу, превосходящую его скромные возможности. Если бы не опека Бойля, там бы и сосватывали, потому как многоопытные кумушки ввелись вокруг стремительно теряющего контроль над ситуацией офицера будто коршуны над падалью. Но обошлось. И Александр отделался малой кровью, приглашением в гости, от которого по общей упитости организма не удалось отвертеться. В общем, утром он проснулся с ощущением, что забыл сегодня кого-то послать по всем известному адресу, но менять что-либо было уже поздно. Для Верховцева так и осталась тайной за семи печатями, как мать той девицы на выдании ухитрилась отшить целый сон ее близких и не особенно подружек, старательно набивающихся на тоже же чаепитие. Но справилась. Как оказалось, лишь для того, чтобы позорно упустить свой шанс. Если проспиртованные накануне мужчины в лице отца семейства, его сына, могутного дитянушки лет двадцати, и самого Александра были как огурчики, то обе женщины ухитрились подхватить жестокую простуду. Зрелище потенциальной невесты с набрякшими веками, красными будто с недосыпу слезящимися глазами и соплями до пояса, могло набухать и куда менее притязательного ценителя. Так что мамаша, женщине глупой, оставалось лишь признать свое поражение и не мешать мужчинам срочно поправлять здоровье путем умеренных возлияний. Те были ей за понимание весьма благодарны, а потом вечер завершился практически идеально. Александр даже подумал, что когда-нибудь посетит гостеприимное семейство, но это так, дело отдаленного будущего. А пока? Пока он обратился к ним совсем по другому поводу. И, как оказалось, был прав. Если у человека что-то не удалось, то зло пошутить над окружающими он точно не откажется, особенно если это женщина. Ввести в дворянское общество кого-то не имеющего к этому сословию ровно никакого отношения, — это нечто. Разумеется, бывало и не раз, но крепостной крестьянин, в армии выслуживший офицерский чин, и благодаря этому получивший дворянство, личное или потомственное, — это одно. Тот же Гребешков уже на прошлом приеме воспринимался свысока, но при том с пониманием. 14 класс в табеле о рангах. Не бог весь что... Но уже не пустое место. Тем более война, а она кое-что меняет. То же самое бывало, когда дворянин женился на девице подлого сословия. Но опять же, в этом случае он вводил ее в свой круг. Это воспринималось обществом как мезальянс, но все же дело житейское. Смотрели на это по-разному, чаще отрицательно. Даже его в свое время такое с рук не сошло. И многие от него отвернулись. Но все же и прямым оскорблением появление такой женщины на приеме среди благородной публики не выглядело. Формальные приличия соблюдены. Однако, когда делающий блестящую, не снившуюся здесь никому карьеру, офицер приходит на прием со спутницей-крестьянкой, не женой даже, а просто поварихой с корабля, для высшего общества это было самой натуральной пощечиной. Хотя, конечно, Алена выглядела замечательно. Зря Бойль говорил, что она простовата. На самом деле, грамотно наложенный макияж любую дурнушку превращает в королеву бала. Доказано французами. Женщины у них так себе. Бывал Александр в том Париже, и на женщин тамошних посмотрел. Ничего особенного. Но в пудре и с помадой толк понимают. Русские же женщины красивы от природы. Если же к их внешности грамотно приложить руку, Да нарядить их в хорошие платья они любых импортных красоток от зависти позеленеть заставят. Если б еще держалась посвободней... Обычно девушка бойкая и, за словом, в карман не лезущая, а также вполне способная приложить кого-нибудь. Кулачки у нее были маленькие, но тяжелые. Она держалась, как стеклянная. Смешно. Под обстрелом не боялась. А здесь... И ведь главное, скольких усилий Александру стоило просто довести ее сюда... Вначале уговорить, но тут ему на помощь пришел Матвеев, который с высоты своего жизненного опыта умел разговаривать с женщинами лучше молодого офицера. О чем уж он вел беседу наедине с Аленой, Верховцеву оставалось только догадываться, но хотя девушка и выглядела озабоченной, согласие она все же дала. Потом, когда платье готовили, отдельная история. Любезная Софья Карловна пожертвовала одно из платьев своей дочери. Благо, оно все равно не подошло. Шили когда-то на вырост. Но дочка расти отказалась. А ушивать все эти подолы с оборками... Да проще новое пошить, тем более она не бедствовала. Глава семейства коммерции был не чужд, а потому кроме обычных чиновничьих доходов в лице жалований и взяток имел хорошую прибыль от своих негоций по торговле пушниной. Так что не жалко. И висело платье года-два пока такая вот оказия не подвернулась. К слову, на высокой фигуристой поморке это платье сидело как в литое. Даже подгонять почти не потребовалось. сергей и недорогое, но приличное колье. Это Александр купил без проблем. Благо, денег хватало. А вот обучить Алену хотя бы основам этикета, чтоб не выглядело совсем уж позорно, на это Софья Карловна убила практически всю неделю. На взгляд Александра результат того стоил. Хотя, стоит признать, опасения девушки не были лишены оснований, хотя бы потому, что ее появление вогнало всех собравшихся в ступор. Александр подозревал, что где-нибудь в более крупном городе отношение могло бы оказаться проще, но в провинции боязнь местного дворянства уронить свое достоинство доходила до смешного и уверенно перерастала в снобизм. Даже Бойли приоткрыл это изумление рот. Выглядело это настолько по-простонародному, что Александр с трудом удержался от смеха. Но адмирал справился с собой так быстро, что никто, кроме самого Верховцева, этого не заметил. Вот что значит опыт во власти достоличная закалка. Остальные же на то, чтобы справиться с шоком, затратили куда больше времени. Исключение — та самая дворянская чета — которая помогла Александру в его розыгрыше. Но они-то как раз на первый план не лезли, наслаждаясь зрелищем. Оркестр еще не начинал играть, а потом тишина в зале повисла такая, что, кажется, даже писк случайного комара звенел громче иного колокола. А потом как-то резко и практически одновременно все пришли в себя, и события понеслись вскачь. Да так, что не предполагали ни Матвеев, довольно поверхностно разбиравшийся во взаимоотношениях дворян, Ни Гребешков, которого поставили перед фактом в последний момент, ни сам Верховцев. Молодость и недостаток опыта сыграли с ним недобрую шутку. Опуская подробности, на дуэль его вызвали спустя примерно минуту. Какой-то молодой дворянчик, потомственный чиновник, выдал сочный набор оскорблений, что по отношению к офицеру далеко не самое умное поведение. Получил небрежный со столичным шиком «Спасибо дяде гвардейцу научил» отлуп после чего дуэль стала выглядеть неизбежной. Причем симпатии общества были явно на его стороне. Буэль попытался спасти ситуацию, но самую малость опоздал. Когда он добрался до места действия, там уже были определены секунданты. В этом качестве для Александра выступил Гребешков, ибо никто из местных не пожелал. Одни их было подавляющее большинство, от возмущения его поведением а другие просто не рискнули идти против общества. Ну а свежеиспеченному прапорщику как раз. В общем, классическое хлеба изрелищ собравшиеся получили незамедлительно, прямо во дворе. «Ты идиот!» Гребешков был разъярен настолько, что ругался, несмотря на чины. «Я знаю, Иваныч!» Александр и в самом деле чувствовал себя дураком. Его выходка грозила обернуться реальными проблемами. «Если он победит...» что общество заткнется. Волками смотреть, конечно, будут, но есть шанс, что история развития не получит. Однако, если при этом Верховцев прострелит своему визави тупую голову, то врагов у него в Архангельске будет куча. Здесь все связаны, если не дружбой, то долгим знакомством, а часто и родством. Учитывая, что конкретно этот экземпляр провинциального дворянства, уроженец Архангельска, далеко не в первом поколении, здесь он свой, со всеми вытекающими отсюда последствиями. К слову, шанс проиграть тоже имелся. Если человек не офицер, это не значит, что он плохой стрелок или фехтовальщик. Конечно, у профессионала шансов больше. Хрестоматийный Пушкин считался отменным стрелком, но когда нарвался на офицера, намеренного действовать жестко, тот его спокойно пристрелил. Тем не менее, самому пострадать шансов было предостаточно. Уходить же в море с ранением – далеко не лучший выбор. Это если не погибнуть вообще, о чем лучше вообще не думать. Чтоб, значит, руки не тряслись. Бойль, надо отдать ему должное, честно пытался всех помирить. Или вообще запретить дуэль по случаю военного времени. Первое не получилось, а второе, если совсем кратко, бунту адмиралу хотелось еще меньше. А он вполне мог случиться – ибо высшее общество славного города Архангельска чувствовало себя оскорбленным. Алена что-то пыталась сказать, даже громко. Видать, от испуга голос прорезался. Ее заткнули, удивительно грубо. Александр тут же сам вызвал того, кто первым открыл рот. Вызвал безо всякого раздумья. И только потом задумался, зачем ему это надо. Выходило незачем. Тем не менее, ни раскаяния, ни желания сдать назад, он не испытывал ни малейшего. Так что вторая дуэль тоже была на подходе, при условии, что он переживет и сможет стоять на ногах после первой. Словом, в душе молодого офицера царил полнейший раздрай. И к барьеру, роль которого играли две воткнутые прямо в утоптанный песок сабли, он выходил в несвойственном ему несколько отстраненном состоянии, и по команде секунданта выстрелил, не дожидаясь сближения, так как уже не раз стрелял в абордажной схватке, когда главным было опередить врага. Пистолет громыхнул так, что разом вернул хозяина в реальность, выбросив при этом густое облако дыма. «Пожалуй, корабельное орудие тут пожиже будет», пришла в голову неуместная мысль. Она тут же вызвала столь же неуместное хихиканье. И только после этого... Он услышал голос секунданта, призывающего остановиться. «Дуэль что, уже закончилась?» Как оказалось, да. И он ее с блеском выиграл. Все же реальный боевой опыт и впрям сказался. Дуэльный пистолет — это, конечно, непривычный трофейный револьвер, но бьет довольно точно. Пуля, выпущенная практически навскидку, разворотила противнику левое плечо. Технически он, конечно, мог бы выстрелить в ответ, но от боли и неожиданности спустил курок в тот же миг, даже не подняв до конца оружие. В результате его пуля озорлась в песок, не долетев до цели. Сейчас незадачливый дуэлянт стоял на коленях, зажимая правой рукой рану. Его только что белоснежная рубашка стремительно пропитывалась кровью, а вокруг, забавно подпрыгивая, суетился доктор, пытаясь разжать ладонь своего подопечного, чтобы получить к этой самой ране доступ. Ну вот и все, собственно, как-то отрешенно подумал Верховцев. На душе было странно пусто, даже обидно немного. Вроде бы не раз в глаза смерти глядел, но такого не было. Впрочем, дело еще не закончено, взбодрись. Секунданты поинтересовались, готов ли он ко второй дуэли, а также традиционно задали вопрос, не желают ли противники решить дело миром. На первый вопрос Александр ответил утвердительно — На второй, разумеется, отказом. Дуэль — традиция, освещенная веками. И попытка уклонения от нее — жестокий урон репутации. Стоит признать, выбирая оружие, нынешний противник оказался настоящим стратегом, что и неудивительно. Офицер — не штафирка какая-то. Видать рассудил, если верховцев плохой стрелок, то он проиграет и первую дуэль. А если хороший, то оружие необходимо совсем иное. А так как в деле чести обычно использовали шпаги, сабли или пистолеты, то выбрал он оружие «белое». Примечание: Старое название холодного оружия. Возможно, предпочел бы эстетически безупречные шпаги, но в этой глуши с ними, скорее всего, наблюдался дефицит. У адмирала разве что попросить. Но бой и без того пребывающий в бешенстве, скорее всего отправит просителя на гауптвахту. Стало быть, остаются сабли которых в русской армии всегда хватало. Секунданты огласили правила. Вернее, оглашал их секундант противника. Аж целый штабс-капитан. Гребешков скромно помалкивал. Не с его рылом, да в калашный ряд. Правила были, в общем-то, стандартные. Дуэльный кодекс Александр худо-бедно знал, а потому потратил время, рассматривая соперника и пытаясь понять его сильные и слабые стороны. «Штабс-капитан» то есть на два ранга ниже Верховцева. А вот по годам старше лет на десять. не небогато. Но да откуда у пехотного офицера в невеликих чинах лишние деньги. Ростом пониже, в плечах тоже малость поуже. Но двигается очень плавно, как бы перетекая из одной позы в другую. Саблю крутанул в руке привычно. А потом секундан дал команду, и все завертелось. Первый выпад противника, сравнительно неторопливый и словно даже свинцой нанесенный, Александр парировал уверенно, как учили. Тут же провел контратаку, которая была погашена столь же неторопливо. А дальше штабс-капитан словно взорвался градом быстрых, скупых ударов, мгновенно вынудив Александра уйти в глухую защиту. Как вскоре выяснилось, спасти его такая тактика не смогла, разве что оттянула неизбежное. Слишком уж превосходил Александра противник. С полминуты Верховцев еще продержался, а потом сабля штабс-капитана, блеснув на солнце полированной сталью, змеей скользнула к цели, безошибочно нащипав бреж в защите. Можно не сомневаться, будь у противника желание убить Верховцева, он бы это сделал. Но штабс-капитан ограничился малой кровью. Кончик его клинка рассек рукав и оставил на предплечье моряка длинную, болезненную, но при том совершенно не опасную царапину. И на этом, в принципе, все и закончилось. Отсоветовав побежденному, штабс-капитан повернулся и даже не взглянув на Александра, отошел. Все верно и правильно. Наказал взорвавшегося мальчишку, не доводя до смертоубийства. Александр же стоял как оплеванный, а вокруг него суетились гребешков соленый, пытаясь остановить обильно текущую кровь. Получалось не очень. В общем... День не задался.